Глава 30 Скотина пернатая, когда уж тебя в суп определят. Дождешься, снайперку на тебе испытаю. Все надежды подольше поваляться в постели пошли прахом после истошного вопля будильника на общественных началах. Пришлось вставать и проверять, все ли собрано в дорогу. Это в такую тарань. Когда поручик уезжал из Олькуша, его провожал почти весь второй взвод. Кто-то прогуливался неподалеку, делая вид, что он просто дышит воздухом. Кто-то просто стоял. Александру такое было в диковинку. Даже как-то неуютно стало. Так, это, командир, попривыкли уже все, что с тобой это надежно. Вот, денежки лопатой гребем гребли. Сейчас-то потише стало». Раз пять всего стрелялись с Несунами за месяц-то. Что это я не туда? Вы того, берегите себе. Григорий, как всегда, подрабатывал гонцом-представителем от солдатского общества. «Ты меня прямо на войну провожаешь, Гриша». «Ах, да, едва не забыл. Ты Корнета Дымкова гоняй, не жалея. С ним все уговорено. И еще раз напомню, без меня на охоту не ходить. Ну, счастливо оставаться». Чтобы не скучать два дня в дороге, Александр основательно запасся всевозможными газетами и журналами, скупив у лоточника даже старые выпуски. Проснувшись на следующий день и оперативно решив вопросы гигиены и завтрака, стараясь при этом не обращать внимания на взгляды почтенной публики, удивленной тем, что он всюду таскается с новеньким дорожным кофром, князь начал осваивать печатное слово. Первый раз он удивился, когда взял в руки журнал с знакомым названием «Вокруг света». Второй раз, когда в этом самом журнале ему попалась пятистраничная статья про Аляску. Автор этой самой статьи, буквально захлебывая слюной от удовольствия, красочно описывал красоты дикой природы и населяющих эту природу зверей а заодно мужество американских первопроходцев, несущих туда свет цивилизации, вопреки дикости местных аборигенов. Самое же интересное было в конце текста. Там было сказано, что срок аренды этой российской земли истекает только через 25 лет, ежели только ее не продлят, как в прошлый раз. Офигеть и не встать! Аляску, оказывается, не продали, а на время уступили. И не в первый раз? Вот это новость, так новость! Александр очень сильно пожалел, что так и не добрался до архивных подшивок с газетами. Придется заботиться. В остальных газетах обсасывали только две интересные новости. Парижскую выставку и очередной виток войны пошлин между Российской империей и Вторым рейхом. Вот интересно, кому эта возня дороже обходится? Мы им зажимаем продовольствие, они нам промышленные товары, типа анилиновых красителей а выигрывает от этого Франция и Англия. И почему я не удивлен? В Вену, мировую столицу моды, а по совместительству главный город двуединой монархии, поезд прибыл в полдень. Суета железнодорожных служащих, радостные возгласы встречающих, провожающих, и над всем этим тонкий запах цветов. Интересный город. Большой чемодан с одеждой и некоторыми специфическими предметами, типа кожаные сбруи или париков, поручик доверил подскочившему носильщику, а дорожный кофр потащил сам. Выпускать из рук миллион с хвостиком рублей как-то не хотелось. Перед самой поездкой Александр навестил тайник и откопал свою последнюю добычу. Кстати, по явно кто-то бродил, но следы были старые. Добавил три килограмма золотых червонцев, как-то незаметно поднакопившихся за последние два года, и, подумав, оставил золото в оружейном сундуке, запихав, скорее утрамбовав, остальное в крепкую сумку-кофр. Подумал еще и добавил сверху весь левый доход за последние два месяца. Лепата. Дойдя до привокзальной площади, носильщик коротко кивнул головой куда-то в пространство и тут же, с громким цоканьем подков по булыжной мостовой, подкатил фиакр. — Куда доставить господина? — В хороший отель вези, голубчик. — Будет исполнено. Вена отличалась от Санкт-Петербурга и явно в лучшую сторону. Больше старых и красивых зданий, ярче и сочнее краски, меньше сырости и пронизывающего ветра. А сколько модниц на улицах. Наши все равно красивее будут. О, надо Соне что-нибудь в подарок прикупить, а то и скусает. Водитель Кобылы, а точнее Мерина, перевез своего пассажира прямиком к маленькому отелю под названием «Парижский двор». Это что, целая сеть таких отелей, что ли? Цены впечатляли, да, как и сервис. Кофр попытались отобрать, а, получив отпор, едва ли не на руках, занесли дорогого гостя в его апартаменты. Через минуту принесли поднос с разнообразными фруктами и закусками, маленький кабинет и такой оказался в номере. Приятно удивил небольшой коллекцией вин и ликеров и коньяк, куда же без него. А на каминной полке обнаружилась шкатулка с дорогими сигарами. Интерьер тоже соответствовал. Лепнина на потолке, позолота шелковые драпировки и дорогая мебель, серебряные подсвечники. Вспомнив, как он лежал в лазарете Павловского училища и сравнив, князь фыркнул и закашлялся. Деньги не могут сделать счастливыми, это верно, но кое-какой комфорт они обеспечивают, и это тоже верно. Портье в ответ на вопрос о том, куда князь может сдать на хранение очень большую сумму денег, тут же предложил на выбор сразу три варианта. Воспользоваться сейфом в номере, передать на ответственное хранение в блендированное, то есть бронированное, хранилище самого отеля и воспользоваться услугами расположенных рядом банков. Благодарю, меня устроит сейф в номере. Всегда рад услужить господину. Выспался он еще в поезде, время было далеко не позднее, а потому, переложив из чемодана в кофр по и усы, Александр переоделся в самый лучший костюм и отправился погулять. На улице перед отелем было аж три свободных экипажа. Но где находится отделение русско-азиатского банка, знал только один. Доехали, немного постояли и поехали обратно. Недалеко, буквально пару домов. Стой! Поблагодарив в душе архитектора, построившего такое удобное, просторное и аж двухэтажное кафе под вывеской «Демель», а особенно за то, что тот предусмотрел наличие туалетов на заднем дворе, князь прихорошился и отправился сдавать свою ношу. «Чего изволит господин? Перевод на крупную сумму. Управляющий?» Всей сей момент прошу за мной». «Они что, свои кабинеты под копирку делают?» «Там портрет висел, здесь висит. Там книжный шкаф на пять книг, и здесь столько же. Даже цвет мебели совпадает». «Что угодно господину!» Гельмут тот, к вашим услугам, мне необходимо провести платеж, то есть перевод некоторой суммы, на один из ваших счетов. В других банках такая комиссия, ну, вы меня понимаете, да? Несомненно, однако должен предупредить, что за такую услугу мы берем 1% от суммы перевода. Конечно, если вы не клиент нашего банка. Не имею такой чести. Так это возможно. Разумеется, господин тот. Кофе, коньяк, быть может сигару? Ну, тогда приступим, пожалуй. Некоторые формальности. Необходимы ваши документы и реквизиты получателя. Минутку. Клиент огладил свои хоть и седые, но все еще пышные усы и неторопливо достал записную книжку в дорогом переплете с позолотой. Развернул, полистал, подслеповато щурясь и, наконец, обрадованно крякнул. Есть. Князь Огренев Александр Яковлевич. Счет за номером 88-93-308-БИС. Отделение в Санкт-Петербурге. Благодарю. Последнее не нужно. Итак, сумма перевода. 1 миллион пять тысяч кредитными билетами Российской империи. Прошу. Управляющий стал немного любезнее. Хорошему клиенту он всегда был рад. Пересчитывал деньги такой же профессионал, как и в прошлый раз. Поэтому все быстро закончилось. Как раз и бумаги успели оформить. Прошу. Мы всегда рады видеть вас у себя, господин Тот. Всего наилучшего. Выйдя на крыльцо, Александр довольно потянулся. «Так, с этим делом все, пора двигаться дальше. Ух, как рукам легко и свободно. Деньги упадут на счет для лицензионных отчислений, и пусть только попробуют доказать, что я их получил незаслуженно. Вернее, пусть сначала попробуют узнать состояние моего счета. Во что уже верится с трудом, а только потом...» Поужинав в отеле и переложив в кофр добрую половину чемодана, Поручик отправился совершать вечерний мацион. В неприметном закутке он немного сменил имидж с помощью рыжего парика и усов, после чего всего за два часа, следуя при этом неспешным шагам, успел снять на три месяца более или менее хорошую квартиру с мебелировкой, где наконец-то оставил сумку. Кроме того, прогуливаясь, он полюбовался на вывески дюжины банков, от всей души послал далеко и надолго пяток проституток, Вечерняя прогулка навеяла такой голод, что ужин пришлось повторить. Разумеется, культурная программа была бы не полной без посещения рабочих окраин, поэтому уже на следующее утро Александр прикупил недорогой и неброской одежды под лавочника, переоделся на квартире и отправился побродить по Хильфенштрассе и Мариенхаймштрассе, Как ему намекнули в отеле, именно там можно было изучить все особенности и достопримечательности венских трущоб. Нищета она везде, нищета. А также грязь, старая одежда и голодные взгляды. И запах. Хоть сейчас противогаз изобретай. Он заходил в понравившиеся забегаловки и, расплачиваясь за мелкий заказ, светил крупную банкноту. Уже ближе к вечеру, выйдя из очередной, в этот раз пивной, Александр сразу почувствовал слежку. Вели его до крайности коряво и, едва не забегая вперед, три молодых парня от силы лет по 17-19. Люмпмены, так сказать, труженики подворотен, работники ножа и, скорее всего, кастета, топор нынче уже не в моде. Поводив их немного по людным местам, поручик демонстративно огляделся, после чего испугался и резвым шагом нырнул в тихую подворотню. Первый же парень, вылетевший на приличной скорости из-за угла, получил хороший тычок в солнечное сплетение, очень чувствительный и болезненный, потому как стволом Растгассера. Его друзья, немного отстававшие от спринтера, резко погрустнели, увидев, к чему же они так настойчиво стремились. Их товарищ самозабвенно блевал в позе гордого льва, на четвереньках то есть, а за ним стояла и радостно улыбалась незастоявшаяся жертва ограбления с револьвером в руке. Попытка ретироваться, увы, не удалась. «Куда? Только попробуйте сдернуть, подстрелю». Парни уныло переглянулись, но рисковать не стали, шагнули обратно. Сразу ведь видно, этот пальнет, не раздумывая. «Взяли своего и туда. Ну?» Ствол револьвера качнулся в сторону немаленькой ниши. Пройдя за ними и присев поудобнее на выступ стены, Александр немного помолчал, покрутил оружием для создания доверительной и дружелюбной обстановки. Потом опять улыбнулся, достал из кармана толстенькую пачку кредитных билетов, по сотне гульденов каждый, слегка ее развернул на манер веера и начал неспешно обмахиваться. «Жарковатый сегодня денек, да?» Тот, что справа облизнул пересохшие губы и, покосившись на так и не пришедшего в себя бегуна, решил проявить инициативу. «Господин, отпустите нас, а?» «Не сразу. Теперь ты ответь на мой вопрос. Для чего за мной шли?» «Да мы по своим делам торопились. Нам с вами по пути было просто». «Не в римне не люблю». Грабители застыли, а тот, что лежал на земле, и вовсе как умер. Поглядев по сторонам, собеседник князя глубоко вздохнул, сгорбился и опять ответил за всех. «Сами все знаете, господин хороший. Куда и зачем?» «В первый раз промышляете или нет? Постоянно?» «Когда как?» «Молодца!» — правильный ответ. «Нравится мой веер?» «Хочешь, твоим будет?» «Ага!» «Несложная работенка! В пять минут управитесь, и деньги ваши!» «Как зовут?» «Ну, Еся!» Александру послышалось изи, и он слегка удивленно уточнил: "Еврей что ли?" Парень потешно сурово выпрямился и с нешуточной обидой в голосе ответил: "Чего сразу еврей? Есть а это Иосиф, вот так. Вот твоим приятелям на леденцы. Скомканная бумажка номиналом в десять австро-венгерских рублей перелетела в ловкие руки. И пусть проваливают. Потом самым все расскажешь и определишь, что кому делать. Пошли вон, кому говорю." проводив взглядом напарников по нелегкому ремеслу, недоверчиво оглядывающихся по сторонам и на оружие в руках лавочника, Иосиф поинтересовался. Так что надо-то? Значит так, надо будет бутылку с керосином разбить о стену. Кирпичную стенку так, что никто не сгорит, не беспокойся. Ну и ноги оттуда сделать, само собой. Подходит? А где? Это завтра узнаешь. Плата тысяча. Половина до... — Половина после. Берешься? — Да. Еся почти неотрывно смотрел на веер и наверняка уже прикидывал, куда и на что он потратит честно заработанные денежки. — Тогда вот тебе сто гульдинов, Купишь себе нормальную одежду. Завтра в полдень у южных ворот Фолькспарка ты будешь ждать меня в обновках. Пока свободен. Пока было время, Александр зашел в один из известных магазинов ателье мужской одежды и потратил немалую сумму. Три костюма – черный, белый и светло-серый, десяток тончайших сорочек и рубашек, перчатки, пара галстуков и шляп, три пары обуви. Забирать все это предстояло на следующий день. Сувенир на память о Вене. И в Питере больше не буду выглядеть бедным родственником, провинциалом. Да и крупку заявлюсь при всем параде. Бодрым шагом пройдя почти половину города и заглянув по пути в три магазинчика и одну галантерею, на квартиру Александр вернулся с малым набором юного поджигателя. Немного керосина, немного бензина, чуток машинного масла и флакон жидкого мыла, плюс две бутылки самого дешевого вина. Смешав все компоненты в жестяном тазике и опробовав, горело, конечно, весьма средне, но зато дымило преизрядно. Он вылил вино в умывальник и в освободившуюся тару залил под самую пробку получившуюся огнесмесь. Оттирая руки остатком мыла, алхимик довольно улыбался. Для неизбалованной публики самое оно будет. Теперь в банк, по времени успеваем. Земельный кредитный банк славился тем, что всегда быстро обналичивал любые, даже очень крупные суммы. Раз так, значит много наличности под рукой. Ну, а много наличности – это именно то, что нужно. Зайдя туда в рабочем облике, гость вежливо поинтересовался, что необходимо для открытия счета. Пока ему обстоятельно и со всеми подробностями растолковывали, он лениво осматривался. Охраны не видно пока. Пять клерков, должен быть кассирка значей и, возможно, кто-то в хранилище. Управляющий и неизвестно сколько посетителей – Значит, от семи до двадцати человек. Низкий поклон авторам всех боевиков и детективов, что я когда-то прочитал. За подробные, едва ли не посекундные описания необходимых действий. Первое, что надо будет сделать, это... Из банка князь вышел успокоенный, в первую очередь, беспечностью самих клерков. Считать их за серьезных противников воображение просто отказывалось. Утолив голод в небольшой уютной ресторации солнечный берег, Александр решил еще немного побродить по Вене. Когда он еще будет иметь свободное время? Все на бегу в спешке. Осмотрев издали дворец Шенбрун, резиденцию власти двуединой монархии и посомневавшись, стоит ли трястись целый час до Хофбурга, победила лень, он проехался немного на экипаже и напоследок все же прошелся пешком, мимо ратуши. Бург театра, через площадь героев. Не пожалел ни единого мига, столько интересного сразу увидел и пощупал. Старинный город, долгая история. С утра Александр снял еще одну квартиру в очень приличном районе и успел прикупить и занести туда новенький, очень дорогой и заметный Попробуй не заметить крокодиловую кожу, чемоданчик, а также комплект сменной одежды. По уже глубоко укоренившейся привычке, рядом с нужным местом князь оказался на полчаса раньше назначенного времени и в неполном гриме. Парик из-под шляпы почти незаметен, а остальное ведь никогда не поздно нацепить. Иосиф появился с завидной пунктуальностью. В двадцать часов по полудни, минута в минуту заставив его немного потомиться в ожидании князь приклеил усы с аккуратной бородкой поправил шляпу и подхватив небольшой портфельчик слабо звякнувший содержимым не спеша подошел к волнующемуся аборигену день добрый иосиф ага добрый все в селе да я смотрю ты один а чего там вы же говорили легкое дельце и делиться не хочет какой молодец ну тогда смотри сюда Портфель на краткий миг явил собеседникам свое содержимое. Две бутылки с мокрыми тряпками в горлышке. Резко завоняло бензином. Две бутылки две тысячи. Устраивает? Ух, годится. Тогда лови экипаж и поехали. По дороге они ненадолго остановились у большого магазина, где князь приобрел большой и прочный черный кожаный чемодан и такого же цвета невзрачный, но весьма вместительный саквояж. Положив вторую покупку в первую. Пока добирались до места, паренька разбирала любопытство. А зачем все это? Ну, поджигать там, все прочее. Много будешь знать, быстро состаришься. Ты лучше думай, каким путем назад будешь возвращаться. Окончательный инструктаж Иосиф получил почти рядом с банком. Вон тот дом, видишь? Боковая стенка глухая. Об нее расколотишь бутылки. Только не забудь поджечь тряпки. спички вот. Держи портфель. Вот тебе первая тысяча. Теперь смотри сюда, видишь? Вторую часть заворачиваю в газету. Да не ошибся, не радуйся так. Просто решил немного больше заплатить. Ты же не против? Не, что я, дурак, что ли? Ну да. Так вот, сворачиваю, кидаю. Сложенная в несколько раз газета полетела в уличную урну рядом с собеседником. Сделаешь, побежишь обратно и по пути заберешь. Я недалеко стоять буду, посмотрю. Не подведи меня, Еся. Если... А то... Ну все, я пошел. Лети, голубь, лети. Иосиф, мерно помахивая зажатым в руке портфелем, добрался до места будущего пожара, идти-то шагов пятьдесят всего, и принялся вертеть головой, выглядывая полицейских. Не увидев никого вблизи, стал копаться в портфеле, периодически поглаживая карман с деньгами. Резкий взмах рукой, и что-то полетело в стенку дома. Пора! Звон разбившегося стекла и визги женщин князь услышал только края муха. он уже заходил в банк. Свободный от клиентов клерк тут же принялся обхаживать посетителя. «Чем могу вам помочь, господин?» Пока к нему добирался служитель Мамоны, Александр успел пересчитать всех присутствующих. К пяти клеркам добавилось четыре посетителя, причем один из них был офицером от инфантерии, если он правильно разобрал все знаки и вензеля. И самое неприятное в углу торчал охранник. Пилсудский. Я хотел бы положить на свой счет 3 миллиона. И желательно не на виду у всех. О, конечно. Прошу за мной, господин управляющий будет только рад. Господин управляющий действительно был рад. Перед тем, как незаметно испариться, клерк успел таки шепнуть своему начальнику сумму вклада. Итак, господин Пилсудский. Юзов Пилсудский. Очень приятно. Какую сумму вы хотите поместить в наш банк? «Около трех миллионов, но, вы знаете, я не совсем уверен в правильности названной суммы. Возможно, ваш кассир...» Пока такой дорогой клиент снимал перчатки и возился с заевшим замком своего новенького чемодана, появилась и живая счетная машинка. Замок, наконец, сдался, тихонько щелкнул, и на свет появился револьвер. «Тихо! Кричать не надо, не поможет!» Увязав толстым шпагатом управляющего и казначея, посетитель проверил, как сидят кляпы, и облегченно вздохнул. Одевая перчатки, он на ходу бросил своим пленникам. — Молодцы! Сидите тихо и не скучайте. Я сейчас вернусь. Пять шагов по короткому коридору, десять до входной двери. Перевернуть табличку открыто на закрыто и задвинуть маленький засов. И все это под взглядами недоумевающих посетителей и клерков. А вот охранник что-то заподозрил и двинулся навстречу. Поздно. «Господа — Господа! У мужчины в руке появился Растгассер, и всем все стало понятно. В наступившей тишине было слышно, правда еле-еле, как на улице заливается свисток припозднившегося постового. — Прошу не волноваться и не делать резких движений. Обещаю, в этом случае все останутся живы. Первым отреагировал офицер. Правда, с места так и не сдвинулся. — Кто вы такой, черт вас побери? «Я борюсь за свободу речи Посполитой, и этого вам достаточно. Теперь попрошу всех присутствующих пройти за стойку. Благодарю. А теперь прошу всех лечь на пол». Замешкавшийся охранник дернулся и потер щеку. Разлетевшаяся на осколки стеклянная чернильница поранила ему лицо и забрызгала левый рукав чернилами. Увидев это, офицер немного замедлился. «Следующая пуля будет в колено». Вот и хорошо. Оружие достать двумя пальцами и от себя, медленно. Быстро заменив отстрелянный патрон новым, он заблокировал дверь в хранилище, подвернувшимся стулом и со всеми предосторожностями обездвижил десяток человек, сам себя нахваливая за то, что заранее нарубил шпагат на удобные отрезки и навертел кляпов. Да и тех едва хватило. Дверь в подвал начала подозрительно поскрипывать. Но выламывать ее пока не спешили. И на том спасибо. Господин управляющий, вы ведь не заскучали? Не скажете, сколько сейчас наличности в хранилище? Вы безумец! Вас непременно поймают и будут судить. А давайте я выстрелю вам в живот, и вы умрете долгой и мучительной смертью. Ну, зачем же так бледнеть? Я всего лишь предложил, не хотите, не надо. Встаем, вот так. Теперь прошу на выход. Кто сейчас в хранилище? Никого. Вы в этом твердо уверены? Ну тогда идите вперед и показывайте дорогу. Если что не так, вы же понимаете, что все пули достанутся вам. Прошу. Постойте, я вспомнил. Внизу должен быть второй охранник. Увы. К огорчению господина управляющего охранник ему не помог. Открыв-таки дверь, уж так ломился, так старался, и увидев своего начальника с прижатым к голове стволом револьвера, он замешкался, а потом стало поздно потому как револьвер теперь смотрел на него. «Вперед! Медленно! Теперь к стене! Лечь на пол!» «Господа, считаю, до одного, а потом кто-то из вас получит пулю». Но управляющего шпагата уже не хватило. Пришлось связывать его подтяжками и поясом, любезно пожертвованным охранником. Хранилище было простой, подвальной комнатой, без окон, правда, с солидной стальной дверью и очень толстыми стенами. По центру громадный, выше человеческого роста, сейф матово-блестевший свежей краской и незакрытый. Когда Александр нетерпеливо провернул и дернул ручку, дверца немного отошла. — Очень любезно с вашей стороны, господин управляющий. — Очень. — Прошу, присаживайтесь. — Вот так. — Не давит? — Ну и хорошо. Когда грабитель проходил мимо связанных клерков и их клиентов, почти все они глазели на него с сильным любопытством. Когда же еще увидишь революционера, бунтовщика и грабителя в одном флаконе? Набивать чемоданы с саквояж было приятно. Очень. В сейфе было три полки. Большую, верхнюю, занимали разнообразные ценные бумаги. Векселяна, предъявителя, закладные, акции. Они его не интересовали. Потому как быстро реализовать все это не получится. Две нижних полки размером поменьше. Одна полностью, другая наполовину были заполнены упаковками банкнот. Гульдены, франки, марки, фунты стерлингов, рубли, доллары, швейцарские франки. Глаза разбегались. А ведь еще и золотые монеты присутствовали. И немало. Так, выдохнули, вдохнули и дальше двигаемся. Спокойно, спокойно. Чемодан вместил три четверти всех пачек. Все остальное пришлось пихать в саквояж и засыпать сверху золотом сколько влезло. Тяжеловато получилось, даже скорее тяжело. Килограммов сорок будет точно, если не пятьдесят. Ничего, можно и потерпеть. И потерпит, еще чуть-чуть по карманам, и все, полки пусты. Господин управляющий, прощайте. От имени всех членов моей партии я благодарю вас за содействие и проявленную чуткость. Да-да, и вам тоже всего наилучшего. Ну, последнее усилие, и все будет хорошо. Подняв и загнав всех с первого этажа в хранилище и не забыв сходить за казначеем, князь закрыл подвальную дверь на замок, спасибо управляющему и его связке ключей. Перед выходом из банка он остановился, он глубоко продышался, успокаиваясь. Осторожно приоткрыв створку входной двери, солидную, дубовую, он поглядел в щель. Зря переживал, до него никому не было совершенно никакого дела. Оцепление вокруг дымящегося пятна, беготня пожарных, толпа зевак на почтительном удалении и почти рядом с банком, громкий гул голосов – все это обещало безопасный выход. Свободных извозчиков было просто до неприличия много, поэтому уже две минуты спустя князь с приличной скоростью удалялся от такого опасно оживленного места. Тем более, что оживление скоро будет еще больше, а он всегда сторонился ненужной популярности. Через пять кварталов, пересев в другой экипаж, а заодно и сменив свой парик с усами, он за десять минут добрался до квартиры. Быстрое обтирание мокрым полотенцем, еще более быстрое переодевание и аккуратное перевоплощение перед зеркалом в пожилого человека, парик и усы с шикарными бакенбардами, легкая просить в волосах, тональный крем в кожу. Любовно поправив стопочку листовок с революционными воззваниями на польском и венгерском языках, Это для удобства жандармов. Александр приступил к увлекательному делу – перекладыванию пачек денег в специальный фальшивый живот. Ох и намучился он, объясняя Марысе, что ему надо. Влезло не меньше половины чемодана. Еще немного опять в карманы. Все остальное пришлось уже привычно утрамбовывать в многострадальный кофр. «Плохо. Надо было подумать и об этом». На улице, когда он махнул извозчику рукой, то едва не свалился на земь, до того вся эта сброя ограничивала движение. Зато теперь его не отличишь от обычного толстяка путешественника, пухлый саквояж в одной руке, кофр в другой, неплохая, но уже потрепанная одежда и походка беременной утки. Куда доставить? Регенестрация и поживей. Где можно арендовать надежную банковскую ячейку, он уточнил в первый же день у того же портье. Из трех перечисленных остановил свой выбор на Донау-банке. Хорошая репутация, нелюбопытные клерки, профессионально болеющие склерозом, умеренная плата. Чем могу помочь? Ну, прямо доживю, не отвлекаться. Мне как-то говорили, что у вас возможно арендовать сейф. Осмелюсь заметить, вы слышали совершенно верно. Что именно вас интересует? «Большая, малая ячейка?» «Признаться, я у вас в первый раз, но надеюсь, что не в последний, да. Вот чтобы этот секвайер с бумагами вошел, а потом еще один такой же рядышком, это возможно?» «Понимаете, важные документы, расчеты, чертежи, мне крайне не хочется потерять их». «Вы совершенно правильно решили обратиться именно в наше заведение. Пожалуй, вам необходима большая ячейка. Прошу за мной». Спустя 20 минут, заполнив все необходимые формуляры и подписав два экземпляра договора, Александр попал в святая святых любого банка, хранилище депозитарий, где ему торжественно вручили небольшой ключ и подвели к распахнутой ячейке. «Вот, извольте, когда закончите, просто захлопните дверку, я буду ждать наверху». Проводив взглядом служащего и проверив, точно ли он ушел, Александр стал поспешно доставать пачки из фальши живота и кофра. Ячейка была узковата и в ширину и в высоту, зато обладала солидной глубиной. Наверное, чтоб картины влезали. Ничего так хранилище, солидное. Слава богу, есть чем сравнивать. Это сколько же я сегодня наработал-то? Примерно миллиона три с половиной. Нет, наверное, побольше. И все равно полностью все не влезло. Когда он плотно обложился квояж пачками кредитных билетов и закрыл дверцу, в кофре и животе оставалось много упаковок с банкнотами самых крупных номиналов. Слишком много. Не, да, задачка. С собой брать нельзя, в ячейку не влазят. О, в отеле знают, что я приехал с крупной суммой. Подозрений не будет. Все ж, пожалуй, многовато осталось мелочи. Тогда загляну в еще один банк и сниму еще... Да нет, проще поступим. Пришла пора навестить ювелирный магазин и выбрать подарок Соне. Буду вручать, скажу как есть, мол, постоянно думал о тебе». «Благодарю, я закончил». «Господин Тат прошу прощения, я задержу вас еще ненадолго». «Да?» Князь незаметно напружинился, готовясь к неприятностям. «Хотелось бы разъяснить вам некоторые моменты во избежание возможных претензий впоследствии». «Я слушаю» по условиям вашего договора доступ к ячейке осуществляется по паролю и ключу без предъявления документов однако хочу заметить что в случае утери ключа или пароля для восстановления и того и другого потребуются некоторые усилия и время и ваше обязательное присутствие ваши или ваших наследников гертот с официальными бумагами о вашей кончине прошу понять верно таковы правила меня это полностью устраивает поверьте В таком случае не смею вас больше задерживать. Ювелирная лавка нашлась буквально через пять минут. Неброская, но дорогая мебель, яркое электрическое освещение, обилие стекла и хрусталя, и вселенская печаль в глазах человека за витриной при Он так посетителю рад, или это рекламный ход такой? Чем могу помочь? Господин ищет что-нибудь определенное или еще не решил? Подарок молодой и очень красивой даме. Казалось, продавец, или это сам ювелир, сейчас заплачет, но вместо этого он коротким движением достал из-под прилавка тонкую шкатулку. Кольца? Пожалуй, что нет. Подвеску или браслет? Вот это очень хорошая работа. Вот еще. А это с рубином? С третьей попытки и немного посомневавшись, Александр выбрал браслет с изумрудами и с алмазными вставками. На его неискушенный взгляд, лучшее, что было. Сколько? Двенадцать тысяч. Если продавец ждал, что покупатель будет торговаться, то он сильно просчитался. Довольная улыбка и утвердительный кивок почти совпали с появлением денег. «Прошу принять». «Да он сейчас зарыдает, ей-богу. Жаба давит, что больше не попросил». Эх, три пачки осталось. Себе, что ли, чего? О, тетя и двоюродная сестра. А давайте посмотрим еще чего-нибудь. В результате ему все же пришлось немного поторговаться. Зато заплатив 16 тысяч гульденов, из лавки он вышел обладателем браслета с изумрудами, трех тонких золотых колечек-змеек с рубиновыми глазками, аметистовой брошки, красивой подвески из сапфира и таких же сережек, почти гарнитур. Сев в экипаж, Александр невольно поерзал, сильно натерлась бруя. Надо было денек походить, примериться. Учтем на будущее. Ко второй квартире он подходил осторожно, присматриваясь и прислушиваясь, но все обошлось. Закрыв за собой дверь, Александр не смог удержаться от облегченного вздоха. Все. Деньги улеглись в чемоданчик крокодиловой кожи с маленьким, но вполне надежным замочком. А парики, бакенбарды с усами, прочий реквизит, подверглись быстрой и безжалостной порче. Куски ремней, лоскуты ткани, ошметки усов и париков — все это аккуратно укладывалось в кофр и периодически уминалось ногой. Разбирая напоследок сбрую, он уже довольно мурлыкал. «Получилось! Получилось!» Переодевшись в обычную одежду, обычную для богатого аристократа-путешественника, то есть дорогой костюм светло-бежевого цвета плюс такие же перчатки с шляпой. Напоследок он старательно протер все места, где мог оставить пальчики и закинул в сумку остатки химреактивов. Зачем оставлять хоть какие-то зацепки? То, что получилось в результате такого смешения, мелкие кусочки непонятно чего, вдобавок пропитавшиеся машинным маслом и прочей дрянью, Александр донес до мусорного бака, между прочим, единственного на весь дом, как и сортир, и аккуратно уронил в свободный уголок. Вот и все. 30 минут сама акция, почти 4 часа беготни, сейчас еще оружие в сортире утоплю, и все улики уничтожены. В ателье его уже ждали. Примерив по очереди все костюмы, князь не смог выбрать, какой из них лучше, и остался в последнем, белом. Оплатив покупку, он услышал ожидаемое. — Куда прикажете доставить? — Отель «Парижский двор» для князя Огренева. — Прошу присоединить к поклаже вот эту мою покупку. Возможно, ее стоит обернуть бумагой, в два слоя. — Благодарю. Поправив на вехонький галстук и натянув перчатки, он махнул извозчику. На набережную Дуная и не торопись. Запоздалый обед в кафе и венские сладости на десерт окончательно и бесповоротно закрепили его настроение на отметке «Как хорошо на свете белом жить». А неспешная прогулка до вокзала доставила истинное удовольствие. Было очень забавно наблюдать за сурово подозрительными постовыми, которые бдительно разглядывали прогуливающуюся публику. Наверное, высматривают крадущегося рыжеволосого человека в черном костюме, сгибающегося под тяжестью большого чемодана из саквояжа. Приобретя билеты на вечерний экспресс, в отель он добрался уже на экипаже. Ноги-то не казенные. Короткие сборы завершились спустя пять минут. Было бы что собирать. Открыл чемодан, положил аккуратно свернутые покупки, закрыл чемодан, не забыв погладить другой, маленький. Вот и все. Вдумчивая дегустация ликеров и поедание шоколадных конфет здорово помогли скоротать время. А выдав щедрые чаевые, он навсегда стал желанным гостем в отеле, по крайней мере для портье и коридорного. Надеюсь, вам у нас понравилось. О да, Вена поистине чудесный город.